Изольда Викторовна не отходила от Даши ни на минуту. Врачи делали все, что могли, но кровотечение не останавливалось. Даша бредила, теряла сознание, вновь приходила в себя. «Мама, я скрипку принесла», — сказала, войдя в палату Рима. «Достань ее из футляра. Я Марку пойду звонить. Он хирурга ищет. Он найдет. Все будет хорошо». Изольда Викторовна достала сияющую матовым лаком скрипку и, облегченно вздохнув, положила рядом с Дашей. «Бабушка, ты здесь?» — спросила Даша. «Я рядом, милая. Все будет хорошо. Ты поправишься, и мама рядом». «А папа? Где папа?» «Бабушка, найди его. Скажи ему, что я не преступница. Он мне поверит. Скажи, что я люблю его. Я никогда ему не говорила». Он не хотел слышать, не верил. «Папа скоро будет, ты ему сама скажешь, поправишься и скажешь. Мама скрипку принесла». «Скрипка? Как она? Плачет? Покажи мне ее. Я не вижу». «Вот она». Изольда Викторовна поднесла инструмент к Дашиному лицу. «Смотри, какая красивая, сияет вся, ждет тебя». «Не плачет». Тихо сказала Даша. Выздоровела. Родная моя, прости, я тебя не услышала. Изольда Викторовна смотрела на Дашу, на скрипку, и думала о том, что иногда надо говорить людям, особенно тем, кто близок по духу, немного больше о вещах, которые выходят за рамки человеческого понимания. Первый раз она столкнулась со странными вещами, когда ей было 10 лет. Она отчетливо помнит этот день. Было утро. Она готовила уроки. На столе стоял стакан с ее любимым гранатовым соком. Раздался резкий звук, стакан треснул. Сок разлился по столу, испортив все нотные тетради. Изольда вздрогнула и невольно посмотрела на часы. Было десять-пятнадцать. Вечером пришла телеграмма, в которой говорилось, что ее бабушка, которую она очень любила, умерла. В телеграмме стояло время смерти. Десять-пятнадцать. Много было примеров, когда предметы, окружающие ее, как будто подсказывали ей предстоящее событие. Она никогда ни с кем, кроме Вениамина, не говорила об этом. Не очень приятно, если тебя сочтут за сумасшедшую. Вениамин. Как они любили друг друга. Мастер и скрипачка. Простой парень и девушка из семьи музыкантов. Все были против этого брака. Все. У них была только одна ночь. Прощальная. А утром он подарил ей скрипку. Сказал, что вложил в нее свою душу. И ведь вложил. Сколько раз она убеждалась в этом. Но как сказать? Кто поймет? Римма не поймет. Дашенька? Ей говорить не надо. Она все поняла. Почувствовала.